Глава 10. Третья космическая академия и кадетский корпус, входившие в её состав, располагались в живописном местечке в удалении от шумного мегаполиса. Недалеко от неё стоял городок, куда курсанты любили наведаться во время увольнительных, но делать там было особо нечего, разве что сменить обстановку или погулять с местными девушками, если с кем-то из них завязывались отношения. Городок был относительно новым, его построили после появления академии для семей преподавателей и обслуживающего персонала. Однако многие предпочитали селиться в старом академическом жилом секторе, а город зажил своей собственной жизнью, связанной с академией лишь косвенно. Сама Третья космическая находилась на месте, где когда-то стоял город Троицк. Этот маленький уральский городок прекратил своё существование 400 лет назад. Жителей переселили, дома снесли. И на этом месте появилось училище для пилотов воздушных и космических судов. Оно в свою очередь разрослось и превратилось в целый комплекс, куда входили кадетский корпус для младших воспитанников, академия, куда кадеты переходили автоматически, если желали продолжить обучение, учебные классы, тренировочные площадки, полигон, за которым мирно текла река Увелька, маленький астродром, жилой сектор, ангары парковочные площадки и многое другое. Когда саторы впервые появились здесь, Рик, потрясённый масштабами и осознанием того, что будет здесь учиться, выдохнул: "Ох. Нравится?" с улыбкой спросил Георг. "Ещё не знаю, честно" ответил мальчик. "Но мощно". Мощно рассмеялся полковник и повёл сына к воротам академии. Лосиев встретил их ещё на входе, сам провёл через вахтинных, и Рик только успевал открывать рот, глядя на курсантов, вскинувших руки в воинском приветствии. Георг был в гражданской одежде, но его имя, произнесённое ректором, уже помчалось впереди командира, и вслед отцу и сыну оборачивались кивали, указывая друг другу на полковника, чьё имя успело войти в учебники по современной стратегии космического боя. Господин ректор, позвольте обратиться к господину полковнику Сатору. Перед двумя мужчинами и мальчиком остановился курсант. Обращайтесь, курсант Скворцов, кивнул ректор. Я слушаю, сынок. Командир с интересом усмотрел шструвапрынка. Господин полковник, я хотел спросить, можно ли пройти практику на свирепом, обучаться у вас это честь для любого из нас, произнёс курсант. Сатор усмехнулся. Он посмотрел на Рика, переводившего любопытный взгляд с отца на курсанта Скворцова. "На свирепом не проходят практику курсант", наконец ответил командир. "Но служить на нём может каждый, кто получит погоны. Когда закончишь академию, напиши рапорт с прошением о распределении на борт моего корабля. Возможно, тебе посчастливится. Только учти, у меня не приживаются лизоблюды, пакостники и карьеристы". Готов служить отчизне, сынок? Добро пожаловать на борт. Ждёшь, что служба на линкоре продвинет тебя дальше? Лучше не суйся, сгнаю. Я хочу служить нашей великой империи, господин полковник отчеканил курсант. И я напишу рапорт прошение после практики. Тогда до встречи, курсант Скворцов. Сатур потрепал парня по плечу и прошёл дальше. Рика вернулся и успел увидеть, как юноша сделал ликующий жест, после шумно выдохнул и вытер разом выступивший на лбу пот. А потом ректор увёл своих гостей в четырёхэтажное длинное здание, и курсант Скворцов скрылся из виду. Что за парень, спросил Георг, как оцениваешь? Неплохой мальчишка, ответил Лосев. Не из первых, но и не в хвосте. Истребитель Хорош в манёвренной части. Стреляет похоже, но головой работает упрям. По-хорошему упрям. Покровителей нет, родителей и защиттелей. Дед служил в КФ, Макс пошёл по его стопам. Если объявится по лежу, может и возьму к себе, кивнул командир, и больше о курсанте не говорили. Во время той поездки ректор показал Саторум кадетский корпус, казарменную часть, учебные классы, спортивные площадки, где занимались кадеты. Рикс с интересом рассматривал мальчиков в зелёных комбинезонах и высоких ботинках, совсем как у взрослых, только нашивки были другими. На левой стороне груди каждого кадета красовалась эмблема академии, на правом плече было вышито КК кадетский корпус. У меня будет такая же форма. Что потом спросил Рик? "Да, сынок", улыбнулся Георг. Мальчики вставали из-за парт, стоило появиться ректору, дружно и чётко приветствовали его и с любопытством смотрели на высокого подтянутого незнакомца с хищным грубоватым лицом и его сына. Сатторы осматривались. Рик с таким же любопытством, какое читалось в глазах кадетов, Георг с пристрастием, запоминая и делая выводы, Осмотр ему остался доволен. Девочек здесь не было. Они приходили уже в академию и жили в женских общежитиях за пределами академии. Кадетами в Третьей космической становились исключительно мальчики. Женский кадетский корпус в Империи имелся, но не здесь. И вот теперь Рик стоял на пороге академии, чтобы войти в неё и остаться на долгие 15 лет, 10 из которых пройдут в стенах кадетского корпуса опять в академии. Мальчик нервно оглядывался, словно видел это место впервые. Он крепче сжал пальцами ладонь отца, и полковник пожал руку сына в ответ. Кто из них волновался больше, сказать было трудно. Дьорко успел вернуться из короткого сторожевого рейда вовремя, но чего это стоило его команде? Словно встревоженный зимой медведь, командир рычал на всех без разбора. Пока Ленкор не приземлился, экипаж затих, стараясь не попадаться на глаза полковнику. Впрочем, к его раздражению отнеслись с пониманием, особой обиды не было. Бывало и похлеще, но ничего, все выжили. А Карцер вообще никого не пугал, даже притягивал. Правда, вредный командир после своего возвращения из длительного отпуска решил вопрос с наказаниями иначе, загрузил провинившихся исправительными работами. Оборзели негодяи, Вы просил он радостно оскалевшую команду. Из карцера аттракцион сделали. Разучились любить свободу, будете теперь любить порядок. После приземления Сатор первым покинул линкор, вручив командование своему первому помощнику. Времени на переодевание уже не было, и в академию Георг прибыл в своей повседневной форме. Сатор заметно выделялся на фоне других родителей, которые привезли своих чад для поступления, и его появление вызвало заметное оживление. На полковника поворачивали головы не только курсанты, кадеты и преподаватели, но и родители с интересом рассматривая мужчину, оказавшегося в центре всеобщего внимания. Это раздражало Георга, и ему бы хотелось провести последние минуты перед расставанием наедине с сыном, а не под прицелом такого количества глаз. Что пох черти драли, проворчал Сатур и увёл Рика за собой к зданию кадетского корпуса. Сидишь на Линкоре, никому не нужен, но свыснул, рассматривают как обезьяну в зоопарке. "Это слава Георг", усмехнулся Лосиев, успевший подойти к полковнику. «Какая "К чертям, слава. Меня знают только курсанты и преподаватели, которые преподают современную стратегию. Сопляки-кадеты ещё даже не слышали моего имени, а их матерямы отцам до меня вообще дел нет. Это всего лишь проклятое любопытство". И оно меня сейчас бесит до зубовного скрежета, сварливо ответил командир. Георг, прекрати, рассмеялся ректор. Ты просто волнуешься, потому злишься на всех подряд. Всё с твоим сыном будет в порядке. Я же сказал, что присмотрю за ним. К тому же, он будет учиться вместе с моим племянником, так что моё внимание их группе безопасно. Пацан недавно осиротел, поэтому я решил пристроить мальчишку к себе. Нечего ему делать в приюте. Егор. Лосиф обернулся и кивнул кому-то подживая. Рикс с интересом вытянул шею, но когда увидел того, кого подозвал ректор, охнул и прижался к отцу. У мальчика были красные глаза. И когда он как-то вымученно улыбнулся своему опекуну, младший Сатор рассмотрел клыки, вроде и небольшие, но заметно выделяющиеся из ряда остальных зубов. Рик задёргал полковника за штанину и громко зашептал: "Пап, пап, он демон!" Рик Георгу Коризнина покачал головой и сказал Лосеву: "Мы отойдём на минуту". Отец и сын сделали несколько шагов, но Рик вывернулся и снова посмотрел на хмурого красноглазого мальчика. "Вот уж не ожидал от тебя такого", негромко произнёс командир. "Ты видел Пангов, ты видел Нианцев?" Кто вот и только не видел и вдруг говоришь такую ересь. Но у него клыки. Рика вернулся, оглядел Егора и опять посмотрел на отца. Пап, а если он пьёт кровь? Часов-часы не легче, полковник сплеснул руками с ином. Помнишь, князь со стороны. Жуть. Соглаสนкивнул младший сатур. Судя по всему, один из родителей Егора с Дагвера. Это планета во второй галактике альянса. Именно догверцы имеют бордовую радужку и клыки. Но у мальчика светлая кожа, значит, второй родитель с Геи. Да, ги более смуглые. Перестань валять дурака и поздоровайся с ним дружелюбно. Вам жить и учиться вместе. Понял меня? Да, пап, не стал спорить Рик. Только я не буду с ним дружить. Он мне не нравится. Никакой агрессии, строго предупредил Георг. Не, пап, драться я не буду, пообещал младший Сатор. И они с отцом вернулись к ректору и его подопечному. Мальчики смерили друг друга насторожёнными взглядами, и Рик всё-таки протянул руку. "Я, Рик Сатур". Красноглазый мальчик взглянул на протянутую ладонь, коротко пожал её и буркнул: "Егор, брату". На этом знакомство будущих кадетов закончилось. Егор опустил голову и теперь смотрел на свои руки. Рик тоже на них посмотрел, ожидая увидеть когти. Но ногти красноглазого были обычными, даже чистыми и подстриженными. Младший Сатор поглядел на свои руки, придраться оказалось не к чему. После этого Рик потерял интерес к новому знакомому и завертел головой, разглядывая других мальчиков, собравшихся у кадетского корпуса. Большинство воспитанники были уже одеты в форму. Те, кто по младше, свысока поглядывали на новеньких, а ребят постарше на малявок внимания не обращали, оживлённо болтая между собой и обсуждая прошедшее лето. Говорили о машинах, о девчонках, некой об академии, куда предстояло перейти на следующий год. "Пара", сказал ректор. "Егор, Рик. Я могу подойти поближе, спросил Георг. Ты можешь даже сказать приветственную речь моим парням. Они будут счастливы", рассмеялся Лосев. "Угу. А потом в штаб полетят жалобы они цензурщине на построение в честь начала учебного года усмехнулся полковник. Зато ближе к сыну, подмигнул ректор. Мерзкий шантажист, фыркнул Сатор и скривился. Но ну хорошо, если что, пеняй на себя, я не оратор. У тебя будет время подготовиться, Лосев шлёпнул командура по плечу и направился к плацу. Егор поспешил за ним, Рика вернулся на отца. Догоняй, кадет. усмехнулся Георг и подтолкнул сына. Рик вздохнул, но прибавил шаг, догнал ректора и Егора брату, скосил глаза на нового знакомого, но заговорить не решился. Зато заговорил Егор. "Они не всегда красные", сказал мальчик. "И я не демон". "Похож", возразил младший Сатур. "А ты, дилдо, моя же не обзываюсь", ответил Егор и поравнялся с ректором. Рик пристроился с другой стороны Лосева. Правда в словах Егора брата безословно была. Рик заметно превосходил ростом тех, кто поступал в этом году в кадетский корпус. Ли был прав. Младший Саттор действительно сильно вытянулся за этот год. Но способствовали ли этому занятия отца и сына, рацион, который составил Георг для Рика, или это было наследственной чертой, сказать было сложно. Родителей мальчика никто не видел, а ему самому они и без того казались большими. Да и не задавался этими вопросами полковник. Он просто гордился сыном и радовался его успехам без всяких но и условий. Выстроение, про которое говорил сыну командир, проходило на большом плацу между кадетским и академическим корпусами. Это был огромный квадрат с трибуной у дальнего края. Посреди возвышался флагшток с флагом империи. Курсанты заняли большую часть квадрата, кадеты ютились с левого края, Рядом с курсантами стояли выпускники этого учебного года. Малышам же осталось место рядом с трибуной, на которую поднялись ректор и Георг Саттор. Перед трибуной стоял строй военных. Кураторы, преподаватели, офицеры и личный состав, который обслуживал аэро и астродромы. Родителям отводилась роль зрителей, и наблюдать за детьми им предлагалось издалека. В наблюдательном секторе были установлены экраны, дававшие эффект присутствия. Но многие предпочтали смотреть в сторону плаца, а не на экраны. Когда заиграл горн, оповещая о начале построения, Рик невольно вздрогнул от неожиданности и посмотрел на отца. Но полковник едва улыбнувшись, вскинул руку в воинском приветствии, потому что над плацем прокатилось: "Слава императору!" Слава дружным хором грянули в ответ кадеты, курсанты и весь преподавательский состав, включая ректора и приглашённого полковника, на которого сейчас были обращены взгляды доброй половины воспитанников Тречей космической академии. А затем заиграл гимн Геи, и хор из множества голосов подхватил всем известные слова. Пел и Рик. Он уже давно знал гимн своей новой родины наизусть. И теперь старательно выводил слова, поглядывая на отца. Командир заметил, подмигнул сыну и продолжил петь вместе с остальными, а потом Рик увидел, что взгляд ректора направлен ему за спину. Не удержался и тоже обернулся. За ним стоял Егор брату. Он молчал, снова разглядывая свои руки хмурым взглядом. Младший солдат толкнул локтем нового знакомого, и когда тот посмотрел на него, вдруг растерялся. Красноглазый мальчик тихо плакал. "Ты чего?" прошептал Рик. "Отстань", ответил Егор и снова опустил голову. "Плакса", тут же послышалось откуда-то со стороны. Братос сутулился ещё сильнее и сжал кулаки. А Рик поискал взглядом того, кто обозвал его нового знакомого, но не нашёл. Будущие кадеты смотрели на ректора, уже говорившего приветственную речь. Повернулся к нему и Рик, но вскоре опять посмотрел на Егора. Втерея родителей вспомнил младший Саттор, сирота. Мальчик ещё помнил свои слёзы, помнил отца, мать и брата с сестрёнкой. Он нахмурился и снова оглядел строй будущих товарищей, но снова не смог понять, кто сказал обидное слово. Желая хоть как-то подбодрить Егора, Рек развернулся и положил ему руку на плечо, но брат отдёрнулся, избавляясь от сочувственного жеста, и Саттор больше не настаивал. Он повернулся в сторону плаца, взглянул на трибуну и встретился со строгим взглядом отца. Полковнику коризненно покачал головой. Рик охнул и уже больше не вертелся. Сегодня наши ряды пополнятся, тем временем вещал ректор. Сейчас они ещё малыши, обычные мальчики, каких много в нашей великой империи, но уже через час они наденут форму, и мы будем называть их кадетами его императорского величества. Перед вами стоят ваши будущие братья, сейчас по учёбе, а в будущем и по оружию. Помогите им стать частью нашей большой и дружной семьи. Ура, кадетам, гаркнули курсанты и кадеты. Ребята, голос Лосева смягчился, и он посмотрел на малышей. Надеюсь, вы по достоинству оцените ваш новый дом, новых друзей и старших товарищей. Добро пожаловать в Третью космическую академию. Ура! прокричал кто-то из рядов мальчиков постарше, подсказывая, что нужно ответить. Ура! нестройно ответили дети. Рик полуобернулся, Егор снова помолчал. Кажется, его судьба будущего военного совсем не радовала, и он не хотел становиться кадетом его величества. Наверное, брата и не попал бы сюда, если бы его родители остались живы. Боги посылают нам испытания, зашептал Рик. Настоящий воин примет удар грудью и не пошатнётся. Я не воин, ответил Егор, и не хочу им быть. Боги выбирают за нас дороги, мы лишь идём по ним. Вот и иди, фыркнул брату и замолчал, так больше и не посмотрев на Рика. Ну и дурак, ответил ему младший Сатор и едва не вылетел из строя, когда кулак Егора врезался ему в спину. Совсем дурак. А ну тихо, Зашипел незнакомый военный: "Хорошо, учёбу начинаете". Рик и Егор обменялись сердитыми взглядами, но прибираться перестали. Военный ещё некоторое время смотрел на них, но убедившись, что малышня притихла, снова переключил внимание на трибуну. "Курсанты и кадеты!" по плацу разнёсся голос полковника Саттора. "Поздравляю вас с началом учебного года. Для кого-то всё только начинается". Взгляд командира скользнул в сторону сына. Для кого-то заканчивается. Пройдёт год, и выпускники академии отправятся на практику. Возможно, кто-то решит, что военная служба не для него. И если такая мысль придёт в ваши головы, то вы скорее всего окажетесь правы. Воин, не важно какого он пола, не сомневается в своём призвании. Он уверенно идёт по избранному пути. Как говорит мой сын, Вселенная любит героев. Так вот, я хочу сказать, в каждом из вас спит герой. Но проснётся он или нет, зависит только от вас. Спасуете ли вы перед первыми трудностями или рассмеётесь им в лицо, это зависит только от вас. Нет ваших преподавателей, нет будущих командиров. Первые научат вас управлять машиной, вторые укажут курс, но вы И только вы решаете идти по нему или же свернуть в сторону. Отважных любит слава, упорных ждёт удача. Трус дотянет до старости и сдохнет в своей постели, три сесть над своей никчёмной жизнью. К чёрту постель, к чёрту старость! Наша цель звёзды, наша жизнь космос, наше дело сражения и победа. Вперёд, раздолбаи! Хм. Последнее растерянное восклицание потонуло в восторженном рёве воспитанников Третьей космической академии. Командир вскинул руку в воинском приветствии, скрывая за бравадой неловкость, и накал восторга увеличился в два раза. Такой проникновенной речи здесь ещё не слышали, тихо хмыкнул Лосев, отключив усилитель голоса. "Увлёкся", проворчал Георг. "А мне понравилось". Ректора слепил полковника жизнерадостным оскалом. Даже как-то подумалось, а не вернуться ли в Киев? Тебя назад не пустят, усмехнулся Сатор. А у тебя зад большой, в кабину штурмовика уже не влезет. Если помнишь, что службу я закончил командиром на сторожейке, фыркнул Лосев, покинувший борт своего небольшого кораблика по настоянию медицинской комиссии. Когда-то жилистый и подтянутый полковник Лосев сейчас заметно размяк. Хотя толстекум его назвать было сложно, что он не мешало командуру подтрунивать над старым приятелем. Туда тоже не войдёшь, в проёме люка застрянешь, остался на прежнем курсе Георг. Ну и ладно, не обиделся ректор, зато у меня кресло удобное и секретарша красивая. А у тебя, Ли, и его по заднице не шлёпнешь. Сатор округлил глаза и лосив коротко хохотнул, затем покачал головой. И всё-таки кого-то из малышей родители сегодня заберут. Может и не только из малышей, до кого-то только после твоей речи дойдёт, что их дети будут не просто красивую форму носить, но и торчать в проклятой железяке посреди космоса, и какой-нибудь пиратский крейсер будет с ними не в догонялки играть на щилбоны. Командор пожал плечами. Это его уже мало касалось. Лосев вновь жизнерадостно улыбнувшись вернулся к своим подопечным, как только волна ликования пошла на спад, и дети готовы были слушать своего ректора. Сатур перевёл взгляд на сына. Рику удивилаться своим поведением на построении. Они много раз обговаривали, как нужно себя вести, и мальчик уверил, что всё понял. Однако уже успел извертеться и получить нагоняет своего капрала. Это Георгу увидел. Взгляд полковника скользнул за спину Рика и наткнулся на склонённую голову мальчика полукровки подопечного Лосева. Какого там Егор брат, кажется. Мальчишка был угрюм, ни на кого не смотрел и время от времени вытирал кулаком нос плачет что ли или плакал давно Егор осиротел спросил он Лосева когда тот снова отключил усилитель всего полгода прошло вздохнул ректор его родители были археологами мальчишку за собой таскали приучали к своей профессии ему нравилось хорошо хоть оставили в лагере когда произошёл несчастный случай обвал теон накрыл с собой анну но не спас Они задохнулись, пока их откапывали. Значит, отец из Догвера. Да, Анюта моя троюродная сестра. Они познакомились на раскопках, быстро поженились, родился Егор, мальчик сильно переживает. Я подумал, что в коллективе живёт быстрее, всё-таки занятия, другие дети. Да и академия не приют, куда его собирались отправить? Здесь и образование одно из лучших и профессии, и перспективы. Может и так, задумчиво кивнул Саторк. Он снова поглядел на мальчиков. Похоже, Рик, несмотря на нежелание дружить с Егором, всё-таки решил принять в нём участие. Вон опять косится. Хотя, может, просто Егор брату, единственный, с кем Рик на данный момент общался. О большем подумать Георг не успел. Построение закончилось бодрым: "Слава императору! Слава империи Геи!" Слава! Слава! Слава! тройкратно прокричал слаженный хор голосов. По своим корпусам разойдись, гаркнул Лосев, и воспитанники 3-й космической разделившись по подразделениям, зашагали за своими капралами и кураторами. Ушли и малыши, в казарму родителей не пускали, неразвлекательный лагерь отдыха. Они с детьми уже попрощались. Не пошёл за сыном Исатор Не желая этим выделять его, полковник был рад и тому, что мог провести последние минуты рядом с Риком, а не стоять на смотровой площадке и пялиться в экран. "Удачи, сынок", шепнул Георгий, удручённо вздохнул. Расставаться не хотелось до крика, но "успокойся ты на сетках", хохотнул Лосев. "Дети быстро привыкают, и твой привыкнет, друзей найдёт, уму разуму научится. Вытри слёзки". "Но сломаю" пообещал раздражённый командир, и ректор вновь ответил весёлым смехом. Рик обернулся, заметил, что отец смотрит на него и помахал рукой. Командор ответил, и мальчик больше не оборачивался. Сейчас его мысли уже были заняты своим скорым будущим. Рик помнил всё, что Георг рассказывал ему об обучении, помнил, как ректор водил их с отцом по казарме, показывая, где младший соттор будет жить и что делать. Мальчик не боялся Он уже привык к тому, что его жизнь скоро снова изменится, но волнение было. Мысль, что папы, такого сильного и надёжного, уже не будет рядом, тревожила, но не пугала. Рик хотел быть достойным своего нового отца, к которому успел не только привязаться, но и испытать уважение и даже восхищение. Когда-то ещё в другой жизни маленького пастуха научили уважать власть и силу. И всё это в полной мере имелось в полковнике. Собственное имя теперь казалось мальчику чем-то похожим на стяг, и его нужно было нести с гордо поднятой головой, но не зазнаваться. Папа не любит зазнаек и кривляк, и это Рик тоже успел усвоить. Добро пожаловать домой, голчата. Военный сопрождавший малышей широко улыбнулся и развёл руки в стороны, словно хотел обнять всех разом. Меня зовут Магнус Реддженальд. Воинское звание капрал. Обращаться ко мне вы должны по званию: капрал Редженальд или просто капрал. Как поняли? Поняли, в разнобой ответили мальчики. Не слышу. Поняли, капрал Редж, Реджи, начал рикнуть, запутался в фамилии. Капрал Редженальд громко подхватил светловолосый мальчик, имени которого младший Саттор ещё не знал. Он повернул голову к крику, хмыкнул и отвернулся. Правильно, кадеты, одобрила обоих капрал. Рик ещё раз посмотрел на Белобрысова, и он младшему сатору не понравился. Если Егор-брат просто напугал его при первой встрече своей необычной внешностью, то Белобрысы вызвал желание дать ему в нос, но делать это Рик, конечно, не стал. Итак, ещё раз громко сказал капрал: "Как поняли, кадеты?" "Поняли, капрал", рядженалт. Уже громче и чётче ответили дети. Отлично, кивнул капрал. Сейчас вы оставите ваши рюкзаки в шкафчиках, и мы пойдём получать форму. Построиться по росту. Как твоё имя, кадет? Рик моргнул, осознавая, что обращаются к нему, сделал шаг вперёд и ответил, как учил отец. Кадет Рик Ярд Сатор, капрал. Сатор? Мужчина с новым интересом взглянул на мальчика, после вытянул вбок руку. Кадет Сатор, Под мою руку. Рик послушно встал на указанное место и обернулся к остальным. Братов смотрел себе под ноги, белобрысый сверлился от Тора взглядом суженных глаз. "Не вертётся кадет", рявкнул капрал и обратился к белобрысому. "Имя, кадет?" "Кадет Люк Ренне Капрал Редженльд." "За кадетом с аттором." "Капрал Редженльд, почему он первый?" Голос Ренна стал капризным. Брови Магнуса Редженльд поползли вверх. Это что за 9 часов плекадет раны? Мой папа говорил. Капрал присел на корточки и склонил голову к плечу, рассматривая Люка. "Запомни, сынок, тут твой отец и я. Дома ты один на миллион, здесь ты один из тысячи, и чтобы стать первым, придётся попотеть". "Я знаю, кто его папа". Рэдженал указал на Рика. И я уважаю полковника Сатора, но это не означает, что его сын будет на исключительном положении. Вы все на равных, и только время покажет, кто есть кто и на что способен. Это я объясняю в первый и последний раз. И лучше тебе пояснить сразу, кадет Рэнэ, когда проподнялся на ноги. Все меня слышали? Да, капрал Редженльд, в разнобой ответили кадеты. Кадет Рэнэ, встать за кадетом Сатором. Как твоё имя, кадет? Рик повернулся. Егор Буратов стоял пятым с конца. Кулаки его снова были сжаты, он смотрел мальчику уже перед собой. Я всё равно буду первым, зашипел Люк, глядя на Рика злым взглядом. Мой отец мэр. Мой отец герой, ответил Саттори и отвернулся, перестав обращать внимание на Ренне. Мой отец? Разговоры! гаркнул капрал с правой ноги. За мной! День завертелся, понёсся, не давая ни минуты на то, чтобы заскучать. Сначала кадеты получали форму, постельное бельё, полотенца, потом отнесли всё это в казарму, переоделись, убрали гражданку в шкафчики и отправились в библиотеку. Несмотря на все современные способы получения информации, учебники были в ходу, особенно для учащихся младшего возраста. Это не отменяло обучающую визуализацию, но навыки чтения и письма прививались старыми методами. Они были признаны наиболее продуктивными. В библиотеке маленькие кадеты столкнулись с очередью. Старшие ребята лезли вперёд, мешая растерявшимся малышам подобраться к стойке, где метались взъмыленные библиотекари. И стоять бы мальчикам до самого вечера, но Капрал Реддженальд, задержавшийся в коридоре, оглядел столпотворение и гаркнул: "Кто забыл о правилах посещения библиотеки в начале учебного года, назовать свои фамилии живо!" Это вы хватило, чтобы старшие кадеты переглянулись и поспешили к выходу. Редженльд проводил их насмешливым взглядом, покачал головой и подошёл к стойке, проворчав: Совсем одечали за лето. А вы куда смотрите? Сейчас время младшей группы. Так и налетели, как воронё, выдохнула пожилая библиотекарь, шапромкнув платочком пот с лба. Голова кругом. Голова кругом, повторил капрал. Вы где работаете? И так балбесы а вы их ещё распоясываете? Господин Капрал начала была женщина, но Реджинальд махнул рукой, прекращая спор, всё недовольство ректору. Кадет Сатор, подойди к стойке. Кадет Рэн следующий. Один получает, подходит следующий. В порядке, в каком стоите в строю. У стойки не задерживаться, получили отошли по левую руку от меня, всем ясно? Ясно, Капрал Реджинальд. Первый, пошёл. Рик послушно приблизился к стойке. Библиотекарь шев взглянула на него из-под лобья. Женщина была заметно взвинчена, потому вопрос: "Фамилия?" прозвучал резко. "Кадет Сатор", ответил мальчик. Женщина подала ему приготовленный заранее комплект учебников, и Рик отошёл в сторону, встав по левую руку от Капрал. Тот скосил на мальчика глаза и, пока Люкранн получал свои пособия, встряхнул Рику волосы. "Отец подготовил?" "Да, Капрал", кивнул мальчик. Заметно усмехнулся Редженальд. "Назначь тебя старшим в группе." Будешь на первых парах остальным голчатым примером, потом поглядим. Не вздумай задрать нос, пока это из-за того, что ты лучше остальных разбираешься в порядках. Слушаюсь, капрал Рэт. Женальт. Ты упица, проворчал подошедший Рэнэ. Не можешь выговорить фамилию капрала. Кадет Рэнэ отдернул его капрал, и мальчик замолчал, бросая на Рика недобрые взгляды. После библиотеки снова вернулись в казарму. Аккуратные стопки учебников заняли место рядом с такой же аккуратной стопкой постельного белья на выбранных мальчиками койках. Магнус Редженльд прошёлся между койками, оценивая, как кадеты выполнили его распоряжение. "Поправь", говорил он кому-нибудь из воспитанников, если не был доволен видом книжной башенки. "Запоминайте, кадеты, порядок в ваших вещах и внешнем виде". Первый шаг к дисциплине. Разгильдяйство недопустимо. Кадет, брату, ты простоял напротив койки Егора. Это что за развалины древнего замка собрать? Рик вытянул шею. Его новый знакомый прямо смотрел на капрала, но не спешил собирать развал. Редженльд скрестил на груди руки. Так, протянул он, ещё не успели приступить к занятиям, а уже бунтуем, кадет. Мне нравятся древние развалины с вызовом ответил мальчик. Представь себе, мне тоже кивнул Капрал. Но не на койке. Собери учебники. Не буду, ответил Егор и отвернулся. И как же ты собираешься здесь учиться? приподнял брови Магнус. А я не хочу здесь учиться, выкрикнул брату. Не хочу и не буду. Мальчик вдруг сорвался с места, но Капрал перехватил его за руку, удержав на месте. "Пусти!" зашептал его, развиваясь. "Пусти! Я всё равно убегу, всё равно!" голос мальчика сорвался, и он расплакался горько навзрыд. "Я хочу к маме", прошептал он. "Всем ждать", приказал Капрал. "Если вернётесь остану обезьянник, учёбу вы начнёте с карцера, кадетс, атор. Присмотрите. Идём." Тон Реддженалда заметно смягчился, и он увёл всхлипывающего Егора брата. Рик растерянно посмотрел вслед капралу и кадету, после перевёл взгляд на его койку и молча подошёл к ней. Он собрал учебники в стопку, поправил постельное бельё и хотел уже вернуться на своё место, когда за его спиной раздалось: "Тупица убирает за нытьком". Кто-то рассмеялся. Рик обернулся и взглянул сверху вниз на мальчишку, с которым ещё не сталкивался. Сатор даже не успел запомнить его фамилию. Мальчик скалился в щербатой улыбке, но в глазах вдруг появилась неуверенность. Рик поднял голову и посмотрел на Ренэ. Тот, словно копируя кого-то, привалился к спинке своей койки и высокомерно поглядывал на Сатора. "Тупица", повторил мальчишка, стоявший рядом с Риком. Тот обошёл одногруппника и вернулся на своё место, так ничего и не ответив. "Трус". Расхрабрился кадет, поясничая истрое рожи. Тупица и трус. И ты не ответишь? шёпотом спросил другой кадет. С собаками не разговариваю, ответил Рик. Ты как меня назвал? насупился Задира. Почему собака? снова прошептал кадет с соседней койки. Что хозяин прикажет, то собака и сделает, сказал Сатор и потерял интерес к разговору. Про собаку он слышал от Якоба Стивенса. Правда, адвокат произнёс эту фразу в разговоре с женой, обсуждая какое-то из своих дел. Но рику слова понравились и запомнились, а сейчас удачно пришли в голову. Обиженный Задира выпятил губу, сердито глядя на Сатора, но подойти к рослому противнику не решился. Потряс кулаком и вернулся к рыне. Их койки оказались рядом. Люк что-то зашептал, но Задира отмахнулся. Слобак, ответил ему белобрысый. Ты сам подойди. В этом мгновении вернулся капрал. Егор, ещё красный от слёз, шёл за ним. Брато, снова потух и по сторонам не смотрел. Редженал остановился возле его койки, удивлённо вздёрнул брови и обвёл взглядом притихших мальчиков. Кто? коротко спросил капрал. Сатор, успешил наябедничить Люк рыны. Кадет Сатор, почему ты собрал учебники? Кадету брату плохо. Я хотел помочь, ответил Рик. Молодец, кадет похвалил его Магнус. Запомните, кадеты, поддержать товарища в трудную минуту подчётно. Без взаимовыручки нет армии. Тот, кто протянет руку, чтобы помочь, тот прикроет и вашу спину. Мотив понятен, кадет Сатор, это вызывает уважение. За спиной капрала кадет Ренет топнул ногой. Редженал табернулся, но Люк уже стоял спокойно, словно не кривил рожи ещё секунду назад. Нет, этот мальчик определённо был неприятен. И если бы не обещание, данное отцу, младший Сатор врезал бы за даваки. Но он обещал быть хорошим мальчиком, а свои обещания Рик исполнял. Потом мальчики снова построились и пошли в столовую, где их ждал обед. Столовая была общей для всех кадетов. Она располагалась в том же корпусе, но занимала целое крыло. Малыши встретились на лестнице и в коридоре с другими группами, которые шествовали строем для дневного приёма пищи. И если младшая группа ещё шагала в разнобой, то остальные вышагивали чётко в ногу. Капрал Реджинальд полуобернулся, взглянул на своих голчат и усмехнулся. Скоро и эти малыши будут вышагивать наравне со остальными. А сегодня всего лишь их первый день в кадетском корпусе В столовой мальчики прошли к накрытому столу Капрал коротко кивнул и уселся в дальнем конце стола Его тарелка стояла обособленно Приятного аппетита кадеты произнёс Рэдджинальд можете приступать Мальчики взялись за ложки Кто-то заметно стеснялся и Магнус бросил Кто не поест сейчас, потом будет есть только в ужин. На полдник не поведу, чтобы голод оказался сильнее капризов. Рик не стеснялся. У него как раз с аппетитом было всё в порядке, к режиму он был приучен, и сейчас голод уже ощущался. Люк Рене ковырялся в тарелке, брезгливо выкладывая на край тарелки лук. "Дома меня таким не кормят, фу", кажется, забывшись, сказал мальчик. "Когда сможешь сам оплатить кухарку?" Тогда и будешь выбирать произнес Капрал. Здесь не никнет, есть общий порядок. Пришёл в кадетский корпус, живёшь по правилам, чтобы тарелка была пустой. Кадет брато? Егор к ложке не притронулся. Он и на призыв Капрала отреагировал вяло. Магнус едва заметно вздохнул, но трогать мальчика не стал, решив посмотреть, что будет во время ужина. Рик, одним из первых отодвинул тарелку и взялся за стакан с соком. Глаза мальчика забегали по обеденному залу с интересом рассматривая его. Обеденный зал делился на два яруса. На первом обедали кадеты и их воспитатели, на втором преподаватели. Иногда они поглядывали вниз, скользили взглядами по воспитанникам, а после возвращались к своим тарелкам и негромким разговорам. Между столами сновали официанты и дежурные по столовой. Дежили старшие ребята, Они помогали собирать тарелки, посмеивались со своими, порыкивали на младших, если те вели себя слишком вольно. Но если сами расходились, получали нагоняй от капралов и снова спешили вернуться к своим обязанностям. Когда наступил вечер, Рик даже не заметил. Знакомства с преподавателями, экскурсия по академии, ужин, подготовка к занятиям, но главное малышам позволили посидеть в кабинах учебных машин. Даже в виде поощрения за хорошее поведение запустили тренировочную программу. Ощущение, что они и вправду сами руководят полётом, было столь сильным, что мальчишкам хватило восхищённых разговоров до самого отбоя. Даже Егор брато, вяло реагировавший на происходящее, оживился, и его глаза, успевшие сменить цвет на обычный карий, вновь пылали багрянцем. Понравилось щеглы С весёлой улыбкой спросил офицер старшину учебном аэродроме. "Да!" закричали кадеты. "Придёт время, и вы сами поднимете в воздух свою машину, а потом освоите и космос. Мы будем ждать вас, кадеты." "Здорово, да?" Рик несильно толкнул локтем Егора. "Ага," кивнул мальчик. "Тупица и нытик." Егор и Рик обернулись, но на них никто не смотрел. Сатторнахмурился. А брато опустил голову, и его оживление постепенно сошло на нет. Мальчик снова закрылся, и Рик перестал обращать на него внимание, увлечённый разговором с кадетом ником Кузнецовым. К ним присоединились ещё двое мальчиков, и про Егора брато Рик не вспоминал до самого вечера. Может, не вспомнил бы и вечером, если бы не одно происшествие. Уже перед самым отбоем, когда кадеты готовились ко сну, Рик подошёл к дверям уборной Я остановился, услышав звуки возни. Приоткрыв дверь, мальчик увидел Люка Рэнэ, дневного задиру, которого звали Денис Форд, и ещё двух кадетов, не влезavших в развлечение, но хихикавших, глядя на красного Егора брато, ожесточённо отбившего руку Форда, протянувшего ему носовой платок. "Вот три слёзы на этик", пояснил кадет под покровительственным взглядом Рэнэ. "Отстаньте от меня!", выкрикнул Егор, хотел пройти, но Люк подставил ему ногу, и брато полетел на пол. Рик почувствовал возмущение и злость, но слово данное отцу не позволило кинуться в драку. Мальчик посмотрел исподлобья на кадетов и гаркнул, невольно копируя отца, каким он запомнил его ещё со времён путешествия на линкоре "Зверепой". А зверели раздолбаи, какого чёрта вы творите? Собственное дерьмо спокойно жить не даёт, или по карцеру соскучились? Так я вам устрою долгожданную встречу. Живо разошлись. Лица мальчиков вытянулись. Двое зрителей поспешили покинуть уборную. Задира Форт отступил за Ренне, Люк сузил глаза. Если мой отец узнает, сленчей. Сплюнулся Тор. Мой папа, известный командир, его все знают. Кто знает твоего отца? Никто. Тогда молчи. Да мой отец твоего в порошок сотрёт, воскликнула бежны Ренне. Стирали уже До сих пор кровью херкают, высокомерно заявил Рик. Папа вас засудит. У нас друг адвокат отмахнулся с оттор. Если яши рот откроет, мало не покажется. Он генерала из штаба прогнал и злую ведьму тоже. Твой мэр ему на один зуб будет. Ведьму, ха -ха, рассмеялся Форт. Тупица верит в сказки. Тебе повезло, что ты её не встретил, сурово сказал Рик. Она бы тебя сожрала вместе с косточками. Кадеты Капрал стоял у двери. Что здесь происходит? Для кого отбой объявлен с живопокойком? Люк Рэн и его прихлебатель Денис Форт поспешили на выход. Радженальд пропустил их и поглядел на Рика с Егором. "Заканчивайте свои дела", велел капрал и вышел заборный. Саттор положил ладонь на плечо брату. "Больно?" "Отстань". Егор дёрнул плечом. "Чего влез?" "Ежи помочь хотел", опешил Рик. "Я не просил". Жесточнно ответил кадет-полукровка. И нечего лезть ко мне. Не надо мне никакой помощи, понял? Все отстаньте от меня, выкрикнул брату и стремительно вышел за дверь. Рик ещё некоторое время смотрел ему вслед. Наконец, пожал плечами и фыркнул. Ну и дурак. Уже лёжа в койке, Рик ещё раз вспомнил события дня, но они быстро начали путаться в его голове, и вскоре мальчик уснул. Первый день в кадетском корпусе. закончился